Ивашура быстро принимал решения и быстро выполнял их. Таю он, вероятно, не заметил, хотя, по мнению Кострова, она была этому только рада. — Какой-то он у вас жесткий, — сказала она со смешком. — Да нет, — вздохнул Костров, — он просто встревожен.